Глава двадцать вторая «Мне еще и историю браузера проверить?» Лена позвонила Леону после того, как вышла от Евы Браш и села в машину. Как ни странно, она его даже не разбудила. «Нет, историю браузера я могу проверить сама», — ответила Лена. «К сожалению, я ничего не нашла. Видимо, историю удалили». «Ну, естественно. Мне нужен адрес, куда можно отправить письмо, которое ты откроешь с ноутбука». Лена дала Леону адрес электронной почты Евы Браш. «Просто открой его и нажми на ссылку», — велел Леон. «Результаты нужны мне как можно скорее». А бывало иначе», — фыркнул хакер и отсоединился. Вскоре он прислал письмо с ссылкой. Лена нажала на нее и отставила компьютер в сторону. Она прекрасно знала, что Леон, закончив полностью уничтожить следы своего присутствия в системе, Ни один специалист их потом не найдет. Сама она тем временем написала отчет о разговоре с Явой Браш, распечатала его и заперла в ящике стола. В животе заурчало. Лена вышла из кабинета и направилась на набережную, чтобы перекусить. Там она села на скамейку почти у самой воды. Парусники тихо покачивались на ветру. В воздухе витал типичный для этих мест запах водорослей, соли и йода. Ярко светило солнце. Если верить прогнозу, то хорошая погода сохранится до самого вечера. Лена вонзила зубы в гамбургер, который на деле оказался фишбургером. Рыба была свежей, а соус римулат почти таким же вкусным, как у тетушки Бекки. Лена принялась жевать, мысленно упорядочивая в голове новые факты. Судя по всему, после ссоры с Лизой Мария некоторое время бродила по улицам, потом заявилась к своей учительнице но по какой-то причине она ушла от нее посреди ночи или на рассвете. Она заранее собиралась с кем-то встретиться или договорилась о встрече, пока находилась у Евы Браш. В любом случае, тот человек должен был находиться на острове. Мог ли им оказаться Мартин Раймерс? Трудно представить, чтобы Мария назначила Мартину свидание после того, как жаловалась на него Еви Браш, да еще и ночью но, может, она хотела, чтобы он увез ее с острова». Зазвонил телефон, и на экране высветился номер Леона. «Она включала тот же мессенджер, что и раньше. Да, в то самое время, которое тебя интересует. Это все, что можно найти. Из системы я вышел. Чао». Лена улыбнулась. Давно он уже с ней не прощался. «До связи», — сказала она, но Леон уже завершил разговор. Благодаря Леону теперь ясно, Мария воспользовалась ноутбуком Евы Брааш и с кем-то связалась, или, по крайней мере, попыталась связаться. Значит, у нее была назначена встреча, или она ушла из квартиры по другой причине. Возможно, успокоившись, Мария поняла, что утром учительница отвезет ее обратно к родителям. Возможно, Мария решила сама вернуться домой и по дороге встретила своего убийцу. Но, к сожалению, все это лишь догадки и предположения. Остается надеяться, что Бен и остальные полицейские что-нибудь найдут, или что на объявление в Вестнике откликнутся новые свидетели. Больше всего надежд Лена возлагала на записи с камеры видеонаблюдения. Она была твердо убеждена, что у преступника есть автомобиль. Если сейчас они не найдут Тулик, то след тайного незнакомца остынет. На то, что владельцы американского мессенджера помогут выяснить его личность, Лена даже не надеялась. Варнки обещал сделать все, что в его силах, но он сказал, в ближайшие несколько недель ответа из Америки ждать не стоит. Впрочем, если расследование по-настоящему зайдет в тупик, поиск собеседника Марии может стать их последним шансом. Лена взглянула на часы. Через четверть часа в участок должен прийти Энно Брант в сопровождении своей матери. Трудно поверить, что мальчик связан с убийством Марии, но зацепку проверить стоит. Уж слишком часто Лена видела самоуверенных полицейских, которые бросали все силы в одном направлении, заходили в тупик и были вынуждены начать расследование сначала. Впрочем, Энно Брант уж точно не невинная овечка. Интуиция подсказывала, что он как-то связан с записками, найденными в комнате Марии, возможно, даже является их автором. Опрос придется вести крайне осторожно и деликатно, тем более, что атмосфера в команде значительно изменится, если в деле окажется замешан сын полицейского. А ведь Арно Брант и без того довольно вспыльчивый. Увидев женщину с подростком, идущих к полицейскому участку, Лена закончила обеденный перерыв и поспешила за ними. Можно обращаться к тебе на «ты»?» — поинтересовалась Лена у Энно Бранта, который сидел у нее в кабинете рядом с матерью. «Как хотите», — лаконично ответил тот. Юноша был похож на своего отца. Те же глаза, рот с тонкими губами, крупноватый нос. Лицо у него было уже взрослое, но сам он казался неловким и слегка неуклюжим. Улыбался вымученно, в глаза старался не смотреть, нервно теребил руки, словно не зная, куда их деть. «Ты наверняка слышал о том, что случилось с Марией Логинер», сказала Лена, и, дождавшись, пока Энно кивнет, продолжила. «Сейчас мы опрашиваем всех, кто ее знал. Некоторых твоих одноклассников уже опросили». «Да, я в курсе», — пробормотал Энно. «Ты хорошо знал Марию?» Он сглотнул и нервно облизнул губы. «Нет, мы просто учились в одном классе». «Вы никогда не разговаривали?» «Нет, по сути». «Говорят, ты ее не любил?» «Пф, кто вам это сказал? Она никому не нравилась», — фыркнул Энно с вызовом, глядя на Лену. От неуверенной позы не осталось и следа. Госпожа Брант, которая до этих пор молчала, внимательно следя за разговором, взяла Энно за плечо. Лена подозревала, что женщина получила четкие инструкции от мужа, и не удивилась, когда она сказала ⁇ Мой сын прав. Все его одноклассники не... В общем, девочка была изгоем. Мой сын... ⁇ Госпожа Бранд, перебила Лена. Давайте договоримся. Если у меня появятся к вам вопросы, то я их задам. А сейчас я хочу поговорить с вашим сыном. Госпожа Бранд сердито сверкнула глазами. Я не хочу, чтобы Эно... «Госпожа Брандт, я ничего не имею против вашего присутствия, но прошу вас, позвольте своему сыну говорить за себя». Госпожа Брандт промолчала, поджав губы. Лена тем временем неторопливо открыла папку с материалами дела и положила перед Энно копии записок из комнаты Марии. «Зачем ты их написал?» Госпожа Брандт наклонилась вперед, собираясь запротестовать, но Лена жестом заставила ее замолчать. Энно неуверенно взглянул на мать потом снова посмотрел на записки. «Это не я». Писать печатными буквами – хорошая идея, но, к сожалению, недостаточно хорошая. Сравнительный анализ почерков быстро покажет, что это твоих рук дело. К тому же на записках могли остаться твои отпечатки пальцев. Или ты был в перчатках. Лена знала, что ступает по очень тонкому льду. Оставалось надеяться, что мальчик испугается и быстро признается в том, что он – автор записок. «Это не я», — тихо повторил Лен, но низко опустив голову. «Тебе ничего не будет, не бойся. Законом не запрещено писать такие записки». Госпожа Бран снова подалась вперед. Прежде чем она успела что-то сказать, Лена пододвинула к ней две записки и спросила. «Что бы вы сказали, если бы такие послания получила ваша дочь? Вам было бы все равно?» Госпожа Бран пробежала глазами текст ее щеки покраснели дыхание стало частым неровным нет конечно же нет она повернулась к энно ты ведь не писал эти записки энно не ответил ведь не писал грозно повторила госпожа бранд глядя на сына тот сидел с низко опущенной головой и молчал поверить не могу процедила госпожа бранд как ты мог энно «Всем, все в этом участвовали!» Плаксивым голосом принялся оправдываться мальчик. «Значит, ты признаешь, что написал эти записки?» Спросила Лена спокойным, теплым тоном. Энну неопределенно пожал плечами. «Это да?» — уточнила Лена. «Ну и что, что написал? Она это заслужила!» «Энно!» — рявкнула на него госпожа Брант. «Что, Энно?» «Эта стерва обращалась с нами как с грязью, а мне, значит, надо было с ней миндальничать? Да вы шутите!» «Ты признаешь, что написал эти записки?» — повторила свой вопрос Лена. «Да, и...» Лена решила пойти в банк «Что ты сделал с планшетом Марии?» Она пристально посмотрела на Энну, и ее тон не оставлял сомнений в том, что она будет настаивать на ответе. «Откуда вы знаете?» — Пробормотала Энну. Лена отчетливо видела, как его выдержка дала трещину, и он сдался. Растерянно моргнул, слегка подался вперед и положил руки на стол. «Где планшет?» — как ни в чем не бывало, спросила Лена. Госпожа Брант с ужасом наблюдала за разворачивающейся у нее на глазах сценой. «Энно, мне нужно знать, что ты сделал с планшетом», — строго сказала Лена. «Это очень важно. Где он?» «В мусорном баке», — прошептала Энно едва слышно. «В мусорном баке? У вас дома?» К тому времени, как Энну кивнул, Лена уже вскочила на ноги. «Когда у вас вывозят мусор, госпожа Брандт?» «Сегодня», — пролепетала та. «Во сколько?» «Часа в три, иногда чуть позже». «Какой у вас адрес? Улица? Дом?» Госпожа Брандт ответила, голос у нее дрожал. «Пока мы закончили». Лена махнула рукой и направилась к двери. На пороге она обернулась и попросила Энну и госпожу Бранд дождаться ее возвращения и не покидать участок. Потом побежала за Йоханом в конференц-зал. «Вставай!» — воскликнула она, появившись в дверях. «Нам надо забрать у Брантов мусор!» Йохан вскочил и поспешил за Леной. Только после того, как они сели в машину и тронулись с места, он спросил. «А что в мусоре?» «Планшет. Планшет Марии». К тому времени, как они свернули на дорогу, ведущую к дому Брантов, мусоровоз был уже там. Двое мужчин в оранжевой форме ходили вдоль улицы и забирали мусорные мешки из черных баков. Лена посигналила, на скорости подъехала к мусоровозу и затормозила, остановившись прямо возле одного из рабочих. «Что вы творите?» — возмутился тот. «Поставьте мусорный бак на место!» — крикнула Лена. «Почему?» Йохан выпрыгнул из машины и продемонстрировал удостоверение. «Мы из полиции, а теперь, пожалуйста, отойдите». «Какой это дом?» — оглядевшись, спросила Лена, потому что не увидела таблички с номером ни на одном из домов. Возитель мусоровоза вылез из кабины и поинтересовался. «А какой вы ищете?» Он был старше своих коллег и, похоже, осознавал всю серьезность ситуации. 45 пятый. там живут бранты». «Вот он» сказал водитель, указывая на дом, перед которым была припаркована машина. «Вы уже забрали у них мусор?» произнес Йохан. Водитель посмотрел на одного из своих коллег, тот покачал головой и указал на стоящий рядом бак. «Нет, только собирались». «Хорошо», — откликнулась Лена. «Боюсь, вам придется сделать перерыв. Нам нужно проверить мусор». Водитель пожал плечами и позвал остальных в машину. «Это надолго?» «Трудно сказать», — ответил Йохан на ходу, натягивая перчатки. «Если повезет, то мы управимся быстро». Водитель кивнул и тоже вернулся в салон. «Наверное, надо высыпать мусор из бака». Йохан повернулся к Лене. Та надела перчатки и одним махом откинула крышку бака. Как и следовало ожидать, сверху планшета не оказалось. Лена кивнула, и они с Йоханом осторожно перевернули бак, вытряхивая мусорные мешки на тротуар. Глубоко вдохнув, Лена смело потянулась к первому из них. Вскоре они с Йоханом разорвали все мешки и перерыли весь мусор, который теперь валялся на асфальте. «Ничего!» — разочарованно воскликнул Йохан, пнув ногой мусорный бак. «А остальные баки уже в мусоровозе!» Лена указала на баки, стоящие дальше по улице. «Эти еще на месте!» Йохан страдальчески вздохнул. Четверть часа спустя на пешеходной дорожке лежало содержимое еще двух мусорных баков. Планшет найти не удалось. «Ищем дальше?» — спросил Йохан, пребывая далеко не в лучшем расположении духа. «У тебя есть идеи получше?» «Да, можно привести сюда этого мелкого засранца, и пусть он расскажет, куда именно дел планшет». Лена рассказала Йохану о разговоре с Энну Брантом и его матерью, пока они копались в мусоре. «Ладно», — решила Лена, — «побудь пока тут, я съезжу за мальчиком». На ходу, сняв перчатки, она открыла машину и плюхнулась на сиденье. Не прошло и нескольких минут, как она уже припарковалась перед полицейским участком. Энно сидел в коридоре, низко опустив голову. Лена объяснила ситуацию госпоже Брант, и та, поколебавшись, согласилась помочь. Они с Энно последовали за Леной. Перед домом Бранта, неподалеку от стоявшего на обочине мусоровоза, уже собрались взволнованные соседи. Лена велела госпоже Брант и Энну подождать в машине, подошла к Йохану и настойчиво попросила Зевак покинуть улицу. Только после того, как соседи ворчара зашлись по домам, Лена привела Энну и его мать. Энно, ты сказал, что выбросил планшет в мусорный бак, сказала Лена спокойным голосом. «Ты помнишь, в какой именно?» В следующую секунду на улицу на огромной скорости вылетела патрульная машина. Лена догадалась, кто за рулем, и направилась ей навстречу. Арно Брант ударил по тормозам, выскочил из салона и встал перед Леной с красным от злости лицом. «Да вы просто...» «Успокойтесь!» — рявкнула Лена и продолжила уже тише. «Ваша жена дала согласие на то, чтобы Энну показал, куда выбросил планшет Марии». Брандт на мгновение растерялся, но потом взял себя в руки и взревел. ж Вы устроили весь этот спектакль лишь для того, чтобы от меня избавиться! Наплели моему сыну какую-то ерунду и...» «Не усугубляйте свое положение, господин Брандт», — перебила Лена, глядя мужчине прямо в глаза. «Прошу вас, вернитесь в патрульную машину». И дайте нам закончить поиски. Я это просто так не оставлю, процедил Бранд, но затем послушно направился в машину, что-то бормоча себе под нос. Лена дождалась, пока он сядет внутрь, после чего вернулась к Энну и госпоже Бранд, которая сходила с ума от беспокойства. «Все в порядке, сказала она, улыбнувшись госпоже Бранд. Ваш муж подождет в машине. Потом она повернулась к Энну и положила руку ему на плечо. «Энно, мы во что бы ты ни стало должны найти тот мусорный бак». «Я уже ничего не помню», — залепетал тот, чуть не плача. «Сосредоточься и попытайся вспомнить, как все было. Ты вышел из дома и огляделся, думая, куда бы спрятать планшет. В какую сторону ты пошел?» Энно поднял руку и указал вдоль улицы. Лена с облегчением вздохнула. «На той стороне мусор еще не успели забрать». «Отлично. Ты далеко ушел?» Энну пожал плечами. «Мусорные баки стояли у дороги?» «Нет, за забором». «Тогда ты, наверное, искал бак, до которого можно добраться, не привлекая к себе внимания». «Да». «Давай пройдемся по улице, и ты попробуешь вспомнить, у какого дома он стоял». Вчетвером они медленно направились вдоль улицы, останавливаясь перед каждым домом и выжидающий глядя на Энну, но тот лишь качал головой. Когда Лена уже собиралась сдаться, Эно остановился в конце улицы и указал на мощенную площадку прямо за садовой оградой. «Кажется, он стоял там». Йохан вытащил на тротуар мусорный бак, принадлежавший этому дому, опрокинул и принялся копаться в мусоре. Вскоре он достал сверток, завернутый в газету, и триумфально помахал им в воздухе. «Нашел».